Превратники. Эпиграф. Видно, что боги его на пути задержали. Гомер, Одиссея, песнь первая, стих 191. Все герои сталкиваются в с в о е м приключении с препятствиями. У каждого порога в новый мир стоит грозный страж, призванный не пускать недостойных. Несмотря на его грозный вид, понятно, что обладая о п р е д е л е н н ы м и знаниями и личностными качествами, его можно обойти или даже сделать союзником. Многим героям и писателям приходится столкнуться с таким привратником, и понимание его природы помогает переступить охраняемый порог. Привратники, как правило, не являются главными антагонистами центрального персонажа. Часто это подчиненные злодея, мелкие сошки, которых он подкупил для охраны своих владений. Иногда просто нейтральные силы, часть ландшафта особенного мира. Реже они бывают тайными помощниками, подоспевшими к месту испытания искусности и решимости героя. Нередко между злодеем и привратником существует символическая взаимосвязь. Нечто подобное наблюдается в природе. Могучий зверь, например медведь, порой стерпит присутствие более мелкого животного вроде лисы у входа в свою берлогу, чтобы лисьи острые зубы и резкий запах оберегали сон хозяина, отпугивая нежелательных гостей. А если кто-то все же попытается войти, лиса разбудит медведя, подняв суматоху. Точно так же литературные и кинематографические злодеи держат возле себя сторожей, охранников, вышибал и телохранителей. Им полагается защищать того, кто им платит, и предупреждать о приближении героя. Психологическая функция. Внутренние демоны. Часто функцию привратника исполняют препятствия, с которыми мы все сталкиваемся в повседневной жизни. Плохая погода, невезение, запреты, предубеждения или враждебные люди, вроде официантки из фильма «Пять легких пьес» «Five Easy Pieces», о т к а з а в ш и й герою Джека Николсона в элементарной просьбе. На более глубоком психологическом уровне наши внутренние привратники — это неврозы, душевные раны, пороки, болезненные привязанности и самоограничения, которые сдерживают нас в росте и развитии. Кажется, что всякий раз, когда мы собираемся изменить свою жизнь, Наши скрытые демоны громко напоминают о себе. Не обязательно для того, чтобы остановить нас. Иногда они просто проверяют, действительно ли мы готовы сделать решительный шаг. Драматическая функция. Испытание. Испытание героя — первичная драматическая функция привратника. Чтобы перешагнуть порог, нужно ответить на вопрос или выполнить какое-либо задание. Каждый привратник испытывает силу и мудрость героя, подобно сфинксу, чью загадку пришлось разгадать Эдипу, чтобы продолжить свой путь. Как справиться с такими внешними препятствиями? Есть масса вариантов. Можно развернуться и убежать, можно открыто атаковать привратника, попытаться задобрить либо подкупить его, проникнуть в охраняемые им пределы обманом или же превратить своего предполагаемого врага в союзника. Этот архетип, имеющий множество разновидностей, будет рассмотрен ниже. Одна из наиболее действенных тактик заключается в том, чтобы влезть в шкуру противника, как охотник проникает в сознание преследуемого животного. Индейцы равнин надевали б у й в о л и н ы е кожи, чтобы приблизиться к стаду бизонов на расстояние полета стрелы. Так и герой может усыпить бдительность привратника, прочитав его мысли или приняв его обличье. Яркий пример подобной ситуации мы находим в волшебнике страны Оз. Железный дровосек, трусливый лев и страшила пришли к замку злой колдуньи. На первый взгляд, Пробраться внутрь совершенно невозможно. Дороти спрятана за мощными стенами, которые о х р а н я е т полк грозных, непрерывно марширующих солдат. Казалось бы, троим друзьям бессмысленно тягаться с такой силой. Однако наши герои одолевают трех стражников, устроивших им засаду, забирают оружие и мундиры побежденных и, переодевшись солдатами, пристраиваются в конец колонны, направляющейся в замок. Им удается обернуть неприятельское нападение себе на пользу. в буквальном смысле забравшись в шкуру противника. Вместо того, чтобы тщетно бороться с могучим вражеским войском, они временно пополнили его ряды. Для героя очень важно быстро замечать и узнавать привратника. В обычной жизни, если мы хотим измениться к лучшему, нам нередко приходится сталкиваться с сопротивлением окружающих. Оказывается, никто не заинтересован в том, чтобы мы менялись. Близкие привыкли ко всем нашим неврозам и недостаткам и даже научились извлекать из них пользу для себя. Мысль о нарушении устоявшегося порядка вещей всех только пугает. В этом случае наша семья выполняет функцию привратника, проверяющего, насколько твердо принятое нами решение. Символ новой силы. Наиболее мудрый из героев видят в привратниках не грозных противников, а потенциальных союзников и первых ласточек, сулящих силу и успех. Нападая на героя, стражники порой могут оказать ему огромную услугу. Вдобавок герои знают, что борьба делает человека выносливее. Это как в бодибилдинге. Сила действия равна силе противодействия. Приобретенный опыт учит нас не лезть на пролом, поскольку даже там, где враг, казалось бы, не оставляет нам шансов на победу, можно попытаться извлечь выгоду из его агрессии. Многие боевые искусства основаны на обращении силы соперника против него самого. В идеале привратника нужно не сломить, а сделать частью себя, мысленно став на его место и переняв свойственные ему повадки. Лучшие из героев начинают сочувствовать стражникам и в итоге просто перерастают их, вместо того, чтобы уничтожить. Тот, кто хочет переступить заветный порог, должен понимать сигналы, которые подает привратник. В своей книге «Сила мифа» «The Power of Myth» Джозеф Кэмпбелл иллюстрирует эту идею примером из японской культуры. В стране восходящего солнца у дверей храмов зачастую стоят статую свирепых демонов. Едва бросив взгляд на одного из них, вы замечаете поднятую руку, как будто бы перед вами полицейский, приказывающий вам остановиться. Но, посмотрев внимательнее, вы понимаете, что эта рука приглашает вас войти. Мысль такова. Тот, кто страшится внешних преград, не достоин попасть в заповедный мир. Допускаются лишь умеющие глядеть вглубь. Те, кого не отпугивает первое поверхностное впечатление. В кино и литературе привратники представлены в самых разных формах. Они могут быть пограничниками, караульными, дозорными, бандитами, редакторами, швейцарами, вышибалами, членами приемных комиссий, кем угодно, кто способен встать на пути у героя и устроить ему испытания. Функции привратников исполняют не только люди, но и идеи, архитектурные особенности зданий, животные и явления природы, из-за которых герой делает остановку и проверяет свои силы. Научиться преодолевать эти препятствия — одна из основных задач путешествия героя.